На родной земле Сергей не стал тратить время зря. По телефону на визитке, оставленной Теклиусом, он купил джип Инфинити, уже тюнингованный Эльфом из Джети Мобиле, и на нем посетил несколько банков, где произвел серию хитроумных манипуляций, в итоге которых львиная доля его капитала в перетекла на счета матери, открытые в этих же банках. Помочь распорядиться столь внушительной суммой он поручил Львину.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 Звонок есть, напомнила она ему, пропуская в квартиру. Я, как всегда, на секунду, не проходя дальше коридора, сообщил Сергей и, не дожидаясь упреков, поделился: меня предложили работу по специальности за границей. Может быть, я уеду на всю жизнь. К его удивлению, женщина восприняла эту новость без лишнего шума. Она только опустилась на стул в прихожей и долго молчала, обдумывая сказанное. Наконец мать сказала: "Если получится, то было бы хорошо". "Мама", спросил он. "Ты была когда-нибудь абсолютно счастлива?" Женщина опять помолчала и ответила: "Не знаю. Наверное, нет. Абсолютно счастливой можно быть только в сказке. И уже не в моём возрасте". "Я люблю тебя", улыбнувшись, признался сын.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 И подтягивал из металлического термоса еще в самолете заблаговременно заваренный матэ мальтийский крест без сахара. Разумеется, он сам и его костюм благоухали мясо и доминуэт. Последние несколько месяцев привили ему вкус к деталям. Ровно в три часа пятнадцать минут Сергей вошел в тамбур подъехавшего электрички и поднял с пола кольцо Корина. Надеявшись на указательный палец левой руки, он шагнул вперед. На горном плато у Харазуруда его ждали Шарскун, Ракарт, Хабхараш, Вилли, Йохан и Дов. На Ол урожает, надо бы поторопиться, встретил его добрым известием лорд Вампир. А Сушан принимает роды, деловито добавил Скевин. К королевскому дворцу на горота вставил драклорд. Я уже придумал имя мальчику, торжественно сообщил Сигмрёц, снимая шляпу и прикладывая её к груди. А я, девочке, скромно сказала Хотник, подкидывая в ладони свою губную гармошку. Хозяин, я счастлив, что вы вернулись, восторженно проявил дракон. А уж я-то как? Но строгоно признался Магнификус, и лавка впрыгнул на спину ящору. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2013 году. Текст читал артист Иван Литвинов.